Глава 28 Маркус отвернулся, чтобы не видеть жуткую куклу Поппи, но оказался лицом к лицу с собственной копией, уставившейся на него с другой стороны решетки. Он переступил с ноги на ногу, ища точку равновесия. По жилам побежал адреналин. Он будет драться. Куклы уже окружили лифт, подойдя вплотную к решетке. То, что сидело внутри фигуры Поппи, с глухим рычанием подняло торчащую из куклы руку и схватилось за решетку. Остальные тоже зарычали, сгибая конечности и разрывая хрупкую оболочку, сворачивая шеи, ломая локти. Куски Папье-Маше отрывались и падали на пол. Кукловоды явили себя. Особые. Поппи угадала верно. Матильда пришла за ней самой. Рендельф за Маркусом, Ирвинг за Диланом, Алоизий, рот которого был забит чёрной слизью, за Дэшем. Кошка, собака, медведь и кролик. Пустые чёрные дыры на месте глаз. Несколько секунд сироты в масках, особые, стояли неподвижно, молча глядя ребят. Их кожа и одежда были покрыты пылью, и клубы пыли оседали на пол за их спинами. А затем, все вместе, они бросились в атаку. Прутья и решётки лязгали, когда особые крича и визжа кидались на них. Они бились о металл, ударяясь о решётку головами и яростно молотя руками и ногами. Азуми, Поппи, Маркус, Дэш и Дилан прижались друг к другу. Кто-то в ужасе скулил, кто-то был не в состоянии произнести ни звука. Металлические прутья вокруг скрипели и стонали прогибаясь под натиском нападающих, так что особые могли просунуть руки дальше. К ребятам потянулись скрюченные пальцы. Поппи вскрикнула, когда Матильда подобралась так близко, что вырвала прядь ее волос. «Они разорвут нас на клочки!» — закричала Азуми. Остальные сжались от страха. «Этого не будет!» — пронзительно крикнула Поппи. «Мы должны сражаться с ними! Сейчас!» И дети, заключенные в лифте, разделились. Поппи близнецы бросились к своим двойникам. Маркус закрутился и отступил от решетки, когда мальчик в маске собаки ухватил его за куртку, а Азуми тихо проскользнула к двери. «Ты пришла», — сказала Матильда глухим голосом, стараясь ударить Поппи по лицу. «Ты действительно пришла». Размахнувшись, Поппи ударила Матильду, отшвырнув ее от клетки. «Я тебя не знаю!» — закричала она. Матильда рассмеялась и снова потянулась к поппе Ирвинг и Алоизий схватили близнецов за рубашки, стиснув ткань в сжатых кулаках. Дэш навалился на руку Алоизия всем весом, прижав ее к решетке. Ирвинг отпустил Дилана и попытался схватить Дэша, но тот уклонился. По-прежнему держа руку Алоизия, Дэш заметил, как Дилан весь напрягся. «У него сейчас снова начнется припадок!» «Дилан!» — завопил он. Он отпустил Алоизи и бросился назад, оттаскивая брата к центру кабины. Дилан вырвался из его хватки. То что творишь?» — зарычал он. Алаизи снова набросился на решетку, его рука прошла в опасной близости от лица Дилана. Дэш пнул его, а затем Ирвинга, который сначала зашипел, а потом заревел, как медведь, маску которого он носил. Маркус, пытаясь вырвать куртку из скрюченных пальцев Рендельфа, увидел, что Азуми стоит у двери лифта и яростно дергает за рычаг. «Азуми!» — крикнул он и силой рванулся из схватки мальчика в маске собаки. Пролетев через кабину, он сбил ее с ног. «Что ты делаешь?» — закричал он. «Они же войдут внутрь!» Азуми моргнула, словно приходила в себя после транса. Она кивнула. «Надо бежать отсюда!» «Куда бежать?» — спросил он. «Они слишком быстрые! Они нас поймают!» Откуда-то сверху раздался резкий шум, и оба вздрогнули. Рендельф подпрыгнул и ухватился за прутья решетки наверху. Маркус съежился в центре клетки, прикрыв голову и пригнувшись, чтобы Рендельф его не достал. Азуми подскочила вверх и с размаху ударила Рендельфа по руке. Рендельф взвизгнул и отдернул руку, а Азуми завизжала — «Оставь нас в покое, мерзкая дрянь!» Матильда приглушенно хихикнула. Ей удалось ухватиться за сумку Поппи. Она со всей силы потянула ее на себя, и Поппи прижала к решетке кабины. Поппи охнула и расправила плечи, чтобы не провалиться назад во тьму. Схватившись за решетку, она постаралась выпрямиться. Вокруг нее все кричали, и Поппи пожалела, что не может помочь им. Все случилось так быстро. Если ничего не предпринять, то скоро сироты проникнут в кабину и сбудется предсказание Азуми. Особые разорвут их на части с такой же лёгкостью, с какой Поппи оторвала у куклы руку. «Должен быть способ спастись», — думала она, лихорадочно соображая, «если мы все соберёмся в центре кабины, если будем одновременно нападать на одного...» Но тут Матильда вновь схватила Поппи за волосы и дернула изо всех сил. Поппи закричала, иглы боли пронзили ее, когда корни выдирались из скальпа. Не раздумывая, Поппи протянула руку сквозь прутья и решетки и, сорвав с Матильды маску кошки, отпрыгнула назад, сжимая ее в руке. Матильда взвизгнула и пошатнулась, закрыв лицо руками. Поппи бросила маску на пол лифта, готовясь к новому нападению. Но, к ее удивлению, Матильда просто опустила руки». На ее лице застыло испуганное, растерянное выражение. В ее холодных глазах отразился страх, а на бледной коже остались прилипшие куски пластика. Вокруг них по-прежнему кипел бой, но на двух девочек опустилось спокойствие, и Поппи была уверена, что только они могут его почувствовать. Они смотрели друг другу в глаза. У Матильды они были голубые и блестящие. Теперь, когда она в первый раз заглянула под маску, Поппи стала не по себе. За маской скрывалась настоящая девочка, а не какое-то чудовище. Все эти сироты — настоящие дети. Возможно, мёртвые, но всё равно настоящие. Поппи ощутила исходящую от девочки гнетущую тоску, настолько мучительным было для неё это затишье. А затем... Поппи вдруг поняла, что драка прервалась. Обернувшись, она увидела, что все смотрят на неё, и сироты, и друзья. Оставшиеся особые, те трое, что по-прежнему были в масках, отступили от клетки и шагнули к Матильде. «Нет!» — крикнула она. На ее лице отразилось такое отчаяние, что Поппи стала дурно. «Оставьте меня! Оставьте меня!» Все трое прыгнули на Матильду и навалились на нее всей массой, увлекая на пол, где она визжала лежа ничком. «Будто волки на кормежке», — подумала Поппи. Ей хотелось протиснуться через решетку и помочь бедной девочке, но она понимала, что на это нет времени. «Идем», — сказала Поппи остальным и подбежала к двери. Медленно наклонив рычаг, она осторожно привела в действие пружины, и дверь чуть-чуть приоткрылась. Один за другим они проскользнули в таинственную тьму, окружавшую лифт. Они бежали, куда глаза глядят, пока Маркус их не остановил. «Постойте, где мы?» «Да!» — поддакнула Азуми. «Поппи, куда нам идти?» Оглянувшись назад, Поппи увидела, что особые поднимаются с пола. В центре группы Матильда прокладывала себе дорогу вперед. На ней снова была кошачья маска. Поппи моргнула. Маска, которую она сорвала с Матильды, по-прежнему лежала на полу кабины. Откуда взялась новая? Безумная мысль мелькнула у неё в мозгу. Маска выросла на месте старой. Матильда бросилась вперёд. Остальные последовали за ней. Свет лампы лифта остался у них за спиной, и особые вновь превратились в безликих охотников. «Сейчас, неважно куда...» сказала Поппи, хватая Азуми за руку. «Просто бежим!»